Я поверю, что нравлюсь вам. Нет, я не такая дура. И не настолько наивна, чтобы вообразить себя женщиной, на которую вы посмотрите дважды. Просто не считая Руби, я единственное существо женского пола в этом доме. Поэтому вы меня и преследуете. И даже если предположить, что вы действительно испытываете ко мне нежные чувства, по какой бы там ни была придуманной вами причине. Все равно вы мне совершенно безразличны. Я сыта по горло вашим ребячеством, вашими намеками, идиотскими предложениями. Вы дурно воспитаны. Если вы думаете, что я послана на эту грешную землю лишь для того, чтобы вы не скучали, то это не так. На меня не действует ваше обаяние, физическая привлекательность и избитые приемы обольщения дурнушек. Уперев руки в бока, Рена набрала побольше воздуха в легкие и продолжила. Есть ли предел вашему потребительскому отношению к людям? Попытки ухаживать за мной для вас всего лишь игра, которая, как вы без сомнения рассчитываете, поможет скрасить этот скучный период вашей жизни. Так знаете, Только из-за того, что я хорошо отношусь к вашей тете и не хочу ее расстраивать, я утруждаю себя беседами с вами. Итак, подвожу итог, мистер Гэмблин. Вы законченный кретин. Не дожидаясь, когда к Тренту вернется дар речи, Рена прямо перед его носом с силой захлопнула дверь. В первый раз за многие месяцы она почувствовала облегчение. Как здорово было поставить на место этого самца. Наконец-то Рена смогла дать выход раздражению, которое копилось в ней долгие годы. Рена давно смирилась с мыслью, что все мужчины, с которыми сталкивала ее судьба, делились на три категории. Первых, настолько пугала ее красота и слава, что они считали Рену недосягаемой. Даже если она делала шаг по направлению к ним, эти мужчины не отвечали ей взаимностью, поскольку не могли и не хотели соперничать с нею. Вторую категорию, составляли те, кому хватало смелости пригласить ее на свидание. Проблема заключалась в том, что у них Рена ассоциировалась с хрупкой фарфоровой статуэткой, произведением искусства, прикасаться к которому можно только в лайковых перчатках. Как поддерживать отношения с мужчиной, который боится до тебя дотронуться? И, наконец, третьим. Мужчины-потребители, использовавшие Рену в качестве украшения собственной персоны. Девушка часто становилась жертвой назойливых уличных фотографов. Ее снимали везде. На улицах Нью-Йорка, у входа в ресторан, в парке, в уличных кафе. Мужчина, который сопровождал Рену, пользовался ею как приманкой создавая себе бесплатную рекламу. Политики, рок-звезды, бизнесмены, все они ухаживали за эффектной фотомоделью из корыстных побуждений. Отношения с такими мужчинами приносили разочарование и боль. Их не волновало ничто, кроме ее лица и фигуры. То, что за роскошным фасадом скрывалась ее достаточно ранимая душа, им было безразлично. Не давая ничего взамен, они только пользовались Реной, заботясь исключительно о собственном благе. А вот, к примеру, как складывалась ситуация для Трента Гэмблина. Заурядная, жалкая, одинокая, старая дева. Именно такое предстало перед ним Рена. Несомненно, добиваясь ее расположения, Трент решил скрасить свое заточение в доме тетушки и заодно совершить доброе дело, внести разнообразие в монотонную жизнь соседки».